Глава 26. Следить за будущим мужем. Андрей посмотрел на меня с прищуром. Эм, ну да, мама тебя подозревает. Нашла, кого отправить за слежкой. Он вдруг засмеялся. Ту, которая сама не прочь со мной зависнуть. Его смех раздражал. И это всё, что ты можешь сказать? А что ты от меня ждёшь? Ну, например, что ты раздражён тем, что мама тебе не верит? «Я красивый и богатый мужчина. Я тот, за кем девушки ходят вереницами. Я понимаю, почему твоя мама переживает, но ей повезло. Я выбрал ее». «Какой же ты урод! Ты только что был со мной и говоришь, что выбрал ее? Если бы ты действительно ее выбрал, ты бы никого другого не замечал». «А я и не замечаю. Это ты за мной таскаешься. Раз рыбка сама клюет на крючок, то почему бы не воспользоваться? Так что здесь нет моей вины». Его слова больно били и по самооценке «я не достоин, он ничтожество». Ничтожество, которое словно намазано какими-то гормонами или афродизиаками, что стягивает к себе всех голодных девушек. «Я должна помочь маме. Без меня ей так сразу и не понять, что он не тот, кто ей нужен». «Она достойна лучшего, а этот эгоист пусть идет лесом, но как же его поймать?» Я не хочу продемонстрировать маме фото, аудио или видео, где доказательства неверности Андрея со мной. Я хочу показать ей что-то с другой девушкой. Но где их взять? Отчаяние и тоска владели с такой силой, что показалось, что я ничего не смогу. Портить отношения с мамой себе дороже, тем более из-за мужика, который и ногтя её не стоит. Может, убедить мою подругу? Может, именно она станет той, с кем она заменит маме? только нужно выбирать ту, кого сам Андрей не знает, потому что на Машу мой Андрюша не клёнул, да и её флирт на фоне всего произошедшего будет слишком подозрительным. В голове сразу всплыла Ксения роскошная, дерзкая и умом поразительная. Даже я рядом с ней замухрышка. Не испугается ли её Андрей? Я поджала губы, понимая, что она скорее всего откажет. Откажет, если я скажу всё прямо, но может, ведь и ответить на его подкаты, если я устрою им случайную встречу. Хорошо, я поеду домой. Посмотрела на Андрея с прищуром. Вот бы не догадался, что у меня появился план. Ты же отчитывалась перед матерью, что будешь меня ловить на изменах. Если ты дашь мне денег, то я сделаю вид, что ничего не нашла. Серьёзно? Он, кажется, мне совсем не поверил. Конечно, серьёзно. Думаю, пара тысяч баксов способна закрыть мне рот. А как насчёт встреч? Ну, после свадьбы. Он смотрел на меня с сожалением. Какой же подлец. Я подумаю об этом. Андрей достал из кармана кошелёк и отсчитал мне стопку пятитысячных банкнот в эквиваленте двух тысяч долларов. Даже дал больше. Неужели он с собой носит столько наличности? Зачем? Но спрашивать я не стала. Деньги у меня. С ними будет проще организовать случайную встречу с Ксенией. Тогда куплю тебе билет. А уже в Москве всё обсудим. Согласна? Согласна. Андрей через приложение приобрел у меня билет. Вылет будет рано утром, поэтому единственное, что мне оставалось, пойти к себе в номер и лечь спать. Больше от него не было никаких подколов и издевательств. Он как будто был рад, что я наконец собиралась свалить. Может и правда у мамы были не на пустом месте подозрения. В Сочи он полетел, чтобы с кем-то встретиться, а лишние глаза — это последнее, что ему нужно». Утром водитель Андрей отвёз меня в аэропорт. А когда мне выдали посадочный на бизнес-класс, я поняла, какую игру он затянул. Он хочет получить всё и сразу, и теперь моя задача не дать ему этого. Но смогу ли я вовремя остановиться?